Глава 49 «Блин, блин, блин!» — металась я по ванной с тонкой полоской в руках. Не могла поверить, что этот тест для определения беременности исправен, ведь на палочке я увидела две тонкие яркие отметки. Тест уверенно сообщал, что я беременна. Руки дрожали так, что палочка несколько раз выпадала из моих пальцев, и я оставила ее лежать на полочке под раковиной. Только перепроверять смысла никакого не было. Это уже третий тест, показавший положительный результат. Я ездила в аптеку и купила два теста. Когда они показали мне две розовые полоски, я съездила в аптеку еще раз и купила еще один тест другой фирмы. Не могут же они все быть бракованными. Но и третий тест показал снова утвердительное «да». И теперь я просто не знала, что делать с этим, и металась из угла в угол, словно меня ошпарили кипятком как минимум. И насыпали за шиворот снег. И то, если бы просто снег, я бы не бегала сейчас, как заведенная. Внеплановая беременность от бывшего, который тебе изменил, это куда хлеще внезапного снега за воротом шубки. Взгляд снова зацепил тонкую полоску с двумя яркими отметинами. «Надо его выкинуть, не дай бог, Демит еще увидит!» Сообщать ему я была не готова. И вообще пока что не знала, что с этим вообще делать. Я снова носила под сердцем ребенка Ремизова. С ума сойти! Но срок пока что маленький, и все можно исправить. Я бросила тест в урну, пакет с мусором плотно завязала и выставила его за дверь. Поеду за вишенкой в сад через пару часов и выкину пакет на мусорку» вернулась в дом и отправилась на кухню, чтобы выпить воды. В горле от стресса все пересохло. Стакан воды принес утоление жажды, но не покои. В душе у меня разыгралась самая настоящая буря. Я ходила по комнатам, словно неприкаянная, и никак не могла решить, что же мне делать. Вернулась в кухню и накапала себе валерианы, чтобы хоть немного успокоиться. Мне надо было позвонить гинекологу и записаться на прием. С врачом и буду решать, как же мне поступить. Демидо решила ничего не говорить. Я не готова с ним связывать свою судьбу, все-таки не готова. Какие бы красивые, даже вроде бы искренние слова не говорил, я оказалась не готова простить его за прошлое. Даже если все оказалось не так страшно, как я думала раньше, все равно я считаю, что предательство с его стороны было». Это надо простить, перешагнуть и идти дальше, но я, кажется, не смогу этого сделать. Вечером я и хотела поговорить с ним об этом, что никакой свадьбы у нас не будет, закончит ремонт в моем доме, и мы с Вишенкой переедем обратно. Он может навещать дочь, общаться с ней, даже брать на ночевки к себе, если Соня будет не против, конечно, но у нас с Демидом отношений не будет». Я не хотела дарить ему надежду, это было бы жестоко с моей стороны. Да, мы с ним провели несколько замечательных недель, у нас был потрясный секс. Все было снова так, как раньше, но... Все как раньше уже никогда быть не может. Прошлого не вернешь. Из песни слов не выкинешь, и два раза один брод не перейти. Именно это я и хотела ему озвучить сегодня вечером, Но этот тест меня просто сбил с толку. Я немного успокоилась, дозвонилась до врача и записалась на прием завтра утром. Сделаем УЗИ для начала, может, я еще и не беременна вовсе. Все-таки процентов гарантии никакой тест не даст. Нужен осмотр гинеколога и УЗИ. Конечно, я понимала, что ошибки в таком случае все же бывают редко, и три теста для определения беременности вряд ли бракованные и показали неправду но решила пока оставить панику и сначала услышать вердикт врача. Эта беременность все только усложнит между нами. Только я подумала, что стоит увеличить между мной и Демидом дистанцию, как узнала о беременности. Это какой-то знак судьбы.